Глава 31. Во время завтрака я подняла волнующий меня вопрос, в каком состоянии подвал в усадьбе. Удивлению сэра Ридука не было предела. Полковник озадаченно начал выспрашивать. «Анжелика, дорогая, а для чего тебе понадобился подвал?» «Мы с кузиной решили заняться пивоварением», — ответила я. И Фрэнсис утвердительно кивнула, поддерживая меня. Очень хочется попробовать себя в новом деле. «Но для этого нужно иметь какие-то знания», — со смехом воскликнул полковник. «Вы когда-нибудь варили пиво?» «Мне нравилось помогать повару в доме отца. У него получался отменный напиток. И у меня есть уверенность, что смогу повторить». «Уверенно», — говорила я, — «потому что мне очень хотелось доказать, что я могу создать достойный продукт». «Что ж, ничего не имею против». «Пробуйте, дерзайте. Дорогу осилит идущий. Ведь так?» Сэр Ридук положил салфетку на стол. «Хотите осмотреть подвал прямо сейчас?» «Да, это было бы чудесно». Я вскочила со стула, напугав витающую в облаках миссис Маклин. «Вы куда это, мисс? А мыть посуду кто будет?» «Мы отлучимся всего лишь на минутку, а потом обязательно все помоем», — весело пообещала я. «Ничего не делайте, миссис Маклин! Отдыхайте!» Дверь, ведущая в подвал, находилась рядом с кухней. Низкая и тяжелая, она открылась с ужасающим скрипом. «Сюда уже давно никто не спускался!» Полковник зажег свечи в подсвечнике и поднял его над головой. «Осторожно, ступени начали разрушаться!» Спустившись по каменной лестнице, мы оказались в большой комнате со сводчатым потолком. Под стенами стояли ряды бочек с кранами. Я догадывалась, что когда-то подвал использовали для хранения вина. Помещение было совсем не жарко. Еще полвека назад на территории усадьбы были виноградники. С грустью произнес полковник, прикасаясь к потемневшей от времени бочке. Но однажды они погибли от заморозков. Это была самая холодная весна на моей памяти. Тогда я был еще ребенком, но воспоминания до сих пор свежи. Всю ночь горели костры, но спасти виноградники не удалось. Отец очень переживал. От этого и заболел. В память о нем я десять лет назад посадил несколько кустов, которые радуют меня до сих пор. Взгляд сэра Ридука стал отрешенным, словно он полностью погрузился в воспоминания. Но длилось это недолго. Мужчина встряхнул головой и спросил. «Итак, чем именно вы хотите здесь заняться?» «Замочить зерно, чтобы впоследствии получить из него солод», — ответила я, медленно прохаживаясь мимо бочек. Они тоже могли пригодиться. Но не сейчас. А вот небольшой бочонок, стоящий в самом углу, — то, что нужно для замачивания. Зерна у нас было не так много, поэтому его объемов будет достаточно. «В чем суть процесса?» — с улыбкой поинтересовался полковник. Ему наверняка хотелось услышать мой ответ. Но я не обижалась на недоверие с его стороны. Кто вообще мог поверить, что благородная леди обладает такими знаниями? Нам нужно в течение примерно полутора суток каждые шесть часов оставлять зерно с водой и без. Я вспоминала, как это делал отец, и картинки из прошлого были настолько яркими, будто это происходило только вчера. Сначала наливаем прохладную воду, чтобы она немного покрыла зерно, и ждем шесть часов. После этого отбираем всплывший мусор, «Сливаем воду, перемешиваем, ждем шесть часов и снова заливаем водой. Причем мы не должны забывать оставлять зерно без воды при каждой смене жидкости ровно на один час. Ведь ему нужен воздух. Зерно должно дышать. Но позвольте, я не стану описывать вам весь процесс». Полковник слушал меня с восхищением, и когда я закончила, захлопал в ладоши. «Я поражен, леди Анжелика. У вас отличная память. Вы смогли понять сам процесс». Для молодой девушки это замечательные качества, которых, увы, многие леди напрочь лишены. Теперь я уверен, что у вас непременно все получится. Я тоже была в этом уверена. Если задаться целью, то можно горы свернуть. Фрэнсис с моим познанием была изумлена не меньше. Но не верить в то, что я всему научилась у повара, у нее не было причин. Когда мы вернулись на кухню, чтобы убрать со стола и вымыть посуду, она вдруг попросила меня... Анже, ты научишь меня пивоварению? Я тоже хочу разбираться во всем этом. Конечно, мы все будем делать вместе, и ты со временем научишься варить хорошее пиво. Мне была приятна ее заинтересованность у нас все получится. Наведя порядок на кухне, мы снова спустились в подвал. Сняли паутину, подмели полы, опустили бочонок на пол, а потом вытащили его на улицу. Что ты хочешь с ним делать? Полюбопытствовала кузина. Она выглядела прелестно с выбившимися из-под косынки волосами и раскрасневшимися щечками. Нам нужно очистить бочонок. В нем когда-то хранилось вино, он долго стоял в подвале, а значит, на стенках могут быть всякие. микроорганизмы, чуть не сказала я, но вовремя остановилась. Всякая гадость. Нам нужны старые виноградные чубуки. Я спрошу у полковника. Фрэнсис помчалась обратно в дом а я задумчиво нахмурилась еще бы найти дубовую стружку совсем чуть чуть анжелика я очистил виноград и старая лоза лежит в саду рядом с забором я не успел ее сжечь раздался за моей спиной голос полковника сейчас принесу может моя помощь еще в чем то понадобится спасибо я с благодарностью взглянула на него да мне нужна дубовая стружка Он мягко улыбнулся и направился в сад. Когда все ингредиенты были готовы, я взяла несколько виноградных чубуков и сожгла их прямо внутри бочонка. После этого, естественно, требовалось очистить его от слоя гари, чем и занялась Фрэнсис. Она тщательно выскоблила его острым ножом, умудрившись вымазаться до черноты. Вторым этапом было пропаривание. Я заполнила бочонок кипятком и добавила дубовую стружку. «И что дальше?» Кузина уперла грязные руки в бока. «А дальше нам нужно притащить ванну из гостевого домика, чтобы тебя отмыть», — засмеялась я. «Ты похожа на трубачиста. Фрэнсис посмотрела на полковника, будто ожидая подтверждения. Наш гостеприимный хозяин пожал плечами, и мы расхохотались. Было приятно чувствовать удовлетворение от проделанной работы. Осталось только через несколько часов вылить из бочонку воду с дубовой стружкой, — и наполнить его холодной водой на сутки. «В прачечной стоит большая деревянная катка для купания», — утирая слезы от смеха, сказал сэр Ридук. «Я все время забываю вам сказать о ней. Мытьё в тазу, конечно, не совсем то, что нужно леди. Вы уж простите старого полковника». «Замечательно. Значит, сейчас мы принесем воды и устроим себе ванну», — радостно заявила я. «Думаю, никто не против». «Я точно нет», — кузина потерла чёрный след на щеке. «Меня нужно драить песком, как сковороду». «Я разожгу очаг в прачечной», — сказал полковник, направляясь к дому. «Вы ведь не будете мыться холодной водой?» Деревянная катка оказалась просто огромной. Чтобы наполнить её, пришлось бы бегать к колодцу полдня, и это только для одной из нас. Тогда мы с Фрэнсис решили, что удобнее просто забраться в катку и поливать себя из ковша. В полах прачечной были сделаны глубокие желоба, по которым вода выливалась наружу, а в катке имелось отверстие с деревянной пробкой. Так что выносить воду после купания нам не придется. Через час в помывочной уже жарко пылал очаг. Над огнем закипал котел с водой. А мы с кузиной подготовили чистое белье, полотенце, мыло и чистые куски мешковины — чтобы использовать их вместо мочалок.